вшись один он улыбнулся покачал головой что-то бормоча на распев вспомнил микаэлу милая глупая старушка он ощущал слабость бездумную приятную усталость так чувствует себя выздоравливающий нежеись в постели в полудреме сидел он на своих нарах. И тут нежданно явилась к нему дитя. Явилась его девочка, заговорила с ним. Она стала еще меньше и моложе. Она была теперь совсем маленькая, точно кукла. И, глядь, она села к нему на плечо, нежно потрепала его бороду и сказала, «Глупенький папа!» «Глупенький папа!» Она пробыла около получаса. Она говорила еще но совсем по-ребячески, с детской важностью и серьезностью говорила о тюльпанах, о толковании какого-то места в песне-песне, о подкладке его нового кафтана. Когда она исчезла, Зюс, точно спящий, дышал глубоко и радостно, полоскрыв рот. Как звал он ее раньше, она не пришла, сколько отчаянных, неистовых, нелепых деяний совершил на ради нее — Яркий, огромный, жертвенный костер возжег он ей, и она не пришла. Какой он был глупец. Ведь она так мала, она такой нежный, миролюбивый, маленький человечек. На что ей его яркие, великие, громогласные деяния и жертвы. Но теперь, когда он совсем притих и уже примирился с тем, что больше не увидит ее, она вдруг пришла и то был великий полновесный дар. Он ходил по камере пять с половиной шагов туда, пять с половиной шагов назад, и камера была богата и изобильна, она была целый мир. И он простер руки и засмеялся так молодо, звонко и счастливо, что сторож в коридоре, испугавшись, подозрительно заглянул в дверцу. Майор Глазер объявил Зюссу, чтобы он был готов на завтра поутру ехать в Штутгарт. Майор знал, что еврей едет в Штутгарт выслушать себе смертный приговор, но он не получил распоряжения осведомить его и не видел в том нужды. Зюсс под благостным впечатлением от слов Ноэми решил, что его везут домой на свободу, Он мысли не допускал, что его могут, вопреки точной букве закона, лишить жизни. Он был в самом беззаботном настроении, добродушно шутил, радовался, благоприятный для путешествия погоде. Спросил коменданта, большого охотника, нюхать табак, разрешит ли он прислать ему на память табакерку. Майор Суха отказался, однако позволил, с трудом сдерживая злорадную хмылку, чтобы изюс надел в дорогу парадный кафтан. Сторож Изюс тоже радостно и возбужденно говорил о возвращении, о свободе и подарил удивленному, озадаченному служаке чек на порядочную сумму в виде наградных. Ложась вечером на свои нары, он был совершенно счастлив и спокоен. Он поедет куда-нибудь за границу поселиться на берегу моря или озера в маленьком тихом местечке и будет жить уединенное незаметно, согретой кротким сиянием душевного покоя. Две-три книги, а то и совсем ни одной. И вскоре он тихо и мирно отойдет в вечность, а среди людей останется громкий гулкий отзвук его жизни и деяний, отзвук неверный, искаженный, как в хорошем, так и в дурном. А вскоре даже имя его ничего не будет выражать. Сохранится простым сочетанием букв без всякого смысла. Под конец заглохнет оно, и наступит великая ясная тишина и парение, и кроткое сияние в Вышнем мире. Следующий день был морозный, солнечный Зюз выехал ранним утром, невзирая на холод в открытом экипаже. Он сидел ослабевший, довольный, на заднем сиденье. Один караульный рядом с ним, другой напротив. По бокам впереди и позади экипажа сильный конвой. Зюз пытался заговаривать со своими спутниками, но им был дан строгий приказ не отвечать. Он не огорчился. Прислонившись к спинке экипажа, он после долгих месяцев, проведенных в духоте, вдыхал, впивал, глотал, и видел, осязал чистый, вольный, благодетельный воздух. Взгляд не упирается в стену. Какое блаженство! Деревья, на них легкий упоительно чистый снег, необозримое снежное поле мягко и плавно сливается с небом. «Божий мир, дивный, чудесный, чистый Божий мир! Воздух, вольный, сладостный воздух с непривычки опьянил узника!» И он откинулся на спинку коляски, совсем ослабев и обессилев. Но он был счастлив. Он распахнул красный, шитый золотом, атласный кафтан на пушистой бархатной подкладке и даже расстегнул навстречу ветру зеленый камзол, окаймленный золотым галуном.